Глава 6 Первая. Сергей Львович, привязший поклон от Ивана Ивановича Дмитриева, снова вошел в некоторую близость к Карамзину. Время становилось тревожнее со дня на день. Спиранский пал, столь дружно ругаемый, внезапно пал, распространив некоторый ужас самой легкостью, стремительностью падения. Московские старички, отчасти из ненависти, отчасти из того упоения, которое ощущали, как лица давно бездейственные, открыто негодовали, почему изменник не был ранее предан казни, а только теперь сослан. Все ждали, что Николай Михайлович Карамзин получит важное назначение. Сергей Львович не без удовольствия видел, что долгожданный час его карьеры пробил. Николай Михайлович, как муж государственной, не забудет людей его обожающих. Через месяц после падения Спиранского старику Шишкову поручено написать манифест о рекрутском наборе, и он сделан государственным секретарем. Те, которых друзья изящного почитали дикарями и староверами, приободрились. Карьера Сергея Львовича вновь замедлилась. Более того, времена столь круто изменились, что Сергей Львович и Василий Львович вскоре почувствовали шаткость своего положения. Главнокомандующим Москвы сделан граф растопчин Вскоре после этого открыт заговор мартинистов. С одной стороны, мартинистами давно уже звали Спиранского и всех его друзей. С другой стороны, мартинисты — это были московские масоны, друзья молодости самого Карамзина. Кроме того, мартинисты и якобинцы были вольнодумцы. Между тем, Сергею Львовичу вдруг как-то показалось, что мартинистами зовут попросту людей, которые привыкли ко всему иностранному. Ничего не понимая, он встревожился и стал ездить к братцу Василию Львовичу. В эти дни братья вновь сблизились. Но и сам Василий Львович был в большом упадке и искал поддержки. Шишков ославил его безбожником, а теперь был наверху славы и значения. Он было дал достойный отпор Шишкову, звал его в суд в послании к одному из друзей. «Мой разум просвещен», — писал он в ответ на обвинение деда, «и сены на брегах я пел, любезное Отечество, в стихах». И ставил свидетелями тому Сан-Пьера, Делиля, Фантана, которые были там с ним знакомы и могли при случае подтвердить, что он гордился русским быть и русский был прямой. Но свидетели, что ни говори, были в Париже, а Шишков в Петербурге и теперь государственный секретарь. Василий Львович покорился. Все обстоятельства, на которых он основывал свою славу, парижское путешествие, удостоившееся стихов самого Дмитриева и дружба с милую мадам Рекамье, свидание с самим, легко сказать, Наполеоном, наконец, тонкие вкус и некоторое вольномыслие, легкая поэзия, все вдруг стало не только неинтересным, но и прямо подозрительным. Он сурово отклонил при случае честь, которую воздавали ему как певцу опасного соседа. И даже выразил предположение, что эта поэма принадлежит покойному Баркову. Когда изумленный собеседник сказал, что Барков умер полвека назад, а в опасном соседе осмеивается Шишков, Василий Львович с досадой возразил, «Вовсе не Шишков, а Шаховской», но, впрочем, остался при своем мнении. Он отрицал при случае, как нелепую баснь, кем-то пущенную, слух, что он некогда представлялся Наполеону, когда тот был первым консулом, хотя ранее любил об этом рассказывать. «Стал бы я ему представляться», — говорил он с видимым презрением. Он нашел вынужденным умалчивать также о давнем гастрономическом влечении, и однажды, когда в дворянском собрании один приятель по привычке обратился к нему как к знатоку французской кухни, Василий Львович раскричался. Он заявил, что решительно не любит ни одного блюда французской кухни и что всему предпочитает гречневую кашу. В сущности, это была чистая правда. Но для того, чтобы Василий Львович в ней сознался, должна была приблизиться война. Василий Львович весь день разъезжал теперь по городу и разузнавал самые верные вести. Он ничего не понимал в начинающейся войне. Слухи тяготили его. Впрочем, он со страстью толковал о новых передвижениях, читал дома вслух реляции, а о мартинистах утверждал, что всегда был против умствователей, что одно дело логика, а совсем другое заблуждение. Он появлялся везде, был бодр, ругал французов, но как-то раз вернулся домой потерянный, туманно посмотрел на Аннушку и признался в смертельной тоске. «И чего им, проклятым, дома не сидится?» — сказал он о французах, и добрая Аннушка заплакала. Слава его, так внезапно разгоревшаяся, столь же внезапно разом померкла, оборвалась. Он был в упадке. Братья часто теперь ездили к Карамзину, но иногда им казалось, что ими тяготятся.